Глава одиннадцатая Это правда? Все готово к копированию? Я удивленно посмотрел на профессора. Ну да! кивнул Ясикаво, всего лишь увеличил количество катализатора в реакции. Вы мне его столько принесли, что решил не экономить. Так и что дальше? Спросил я. Теперь нужна еще кровь. Ответил Есикава, и в его взгляде я увидел смущение. Он понимал, насколько мне надоели эти анализы. Совсем немного, Хандзасан. Я тяжело вздохнул, закатывая рукав на левой руке. Вот же кровопийца, все ему мало. А вы сейчас хотите сдать? засуетился профессор. Тогда пройдемте в комнату. Я расположился в кресле, и Юсикава взял у меня пять миллилитров крови. «Вот, держите». Он прислонил к ранке миниатюрную спиртовую салфетку. «И еще один небольшой тест, но он очень важный, поверьте». Профессор передал мне тонкую пачку листов, ручку. Я пробежался по вопросам и отметил правильные ответы галочками. Пока Исикава принялся анализировать мои ответы, я направился на кухню. Если позволите, я допью чай, Исикава-сан, сказал я уже находясь в дверях. Ах да, конечно, Хан-засан, закивал профессор и вновь погрузился в изучение результатов теста. Я прошел на кухню и сел за стол, делая глоток остывающего чая. Что дальше? Сколько времени еще надо Юсикаве, чтобы преобразовать копию? Это для меня было сейчас критически важно. От этого зависела моя дальнейшая судьба. Почему-то я был уверен, что отцу понадобятся весомые доказательства существования мутагена и его польза для общества. «Это поразительно!» – забежал на кухню профессор, размахивая листами. «Ваши результаты куда лучше, чем в прошлый раз!» «Намного лучше! Это значит, что вы стали еще лучше!» «Это еще не конец, верно, Юсикава -сан — тревожно взглянул я на него. «Я по-прежнему не могу сказать, Ханзу-сан, до какой степени будет в вас развиваться мутаген», — побледнел Юсикава. Но «Ну, это, конечно, не предел». «Понятно», — тревожно посмотрел я на него. «Кстати», — встрепенулся профессор. «Я разгадал загадку с водой. Во время действия способности иногда происходит расход жидкости в организме, поэтому после утоления жажды становится лучше. Действие отката смягчается». «Подскажите, как долго будут проводиться исследования, Ясикава-сан?» Задал я наболевший вопрос. «Осталось недолго, Хан — довольно кивнул Ясикава. Благодаря сданной крови я доделаю копию мутагена и начну ее преобразовывать. «И сколько вам еще нужно времени?» — задал я следующий вопрос. «Еще хотя бы четыре дня», — ответил Юсикава. «У меня нет столько времени», — покачал я головой. «Нужно быстрее. Есть возможность ускорить процесс». «Только если использовать катализатор. В этом случае время сократится вдвое», — ответил профессор и побледнел. «Но тогда нужно запастись катализатором, а то я все уже потратил». «Сколько нужно?» — поинтересовался я. «Хм...» — задумался Юсикава, начиная загибать пальцы, а затем вновь перевел на меня взгляд. «Еще двадцать ампул! Этого должно хватить за глаза!» «Хорошо, я достану вам его», — ответил я профессору и затем попрощался с ним. Когда я перегнал Порше на стоянку, не спешил выходить из салона. Позвонил Коика Хачиро, единственному, кто мог выручить в данной непростой ситуации. Да, слушаю вас, Хан — раздался настороженный голос Коика. У вас что-то срочное? Именно срочное, Коика сан ответил я, стараясь скрыть волнение в голосе. Мне снова нужен катализатор. Я вам отдал все свои припасы. Удивленно ответил Коика. Ку Вы куда его успели потратить, Хандзусан? Неважно, Коика — ответил я. Возможно, резче, чем обычно. Нужен он очень срочно. Хотя бы двадцать ампул, а лучше больше. Так, у меня, может, и найдется еще пять, но остальные, извините. Я заплачу за каждую ампулу по сто тысяч йен, ответил я. — воскликнул Куика и даже что-то уронил, судя по грохоту. «Вы серьезно? Это два миллиона йен. У вас есть такие деньги?» «Найду, не переживайте», — ответил я. «Но старайтесь найти как можно больше». «Сумма меня очень удивила, Хан Зусан», — пробормотал Куика. «К тому же вы мне в прошлый раз очень помогли, поэтому я достану все, что смогу. Сроки...» «Сегодня, в крайнем случае завтра», — отметил я. «Это очень важно для меня кое-косан». «Вот как!» Он был очень удивлен, и особенно от этого тревожного тона, с которым я разговаривал. «Ну хорошо, пробегусь по старым контактам». Мы с ним попрощались, и я, задумчиво постучав пальцами по рулю, вышел из Порши. Затем быстро дошел до подъезда, нырнул в него, здоровый с пожилым соседом, и вызвал лифт. Когда я поднялся и зашел в квартиру, на меня навалилась усталость. И почему-то я грешил на сдачу крови. Возможно, ее восполнение, точнее, восполнение крови с помощью мутагена, было довольно сложным делом. Но вот я перекусил Нигири, и мне полегчало. А после зеленого чая я вновь возродился, словно птица феникса с пепла. Контрастный душ, переписка с Мико, которая уже гадала, куда же нам пойти в ближайшее время. я не понимал, что будет на этих выходных. Они могут быть как свободны, так и пройти в суете. К тому же активируется Акамацу, чувствуя приближение дедлайна, который он передо мной поставил. И я бы не хотел, чтобы Мика была в этот момент рядом. Ее он не тронет. Скорее всего, Фудзивара взял с него это обещание. А вот насчет меня большой вопрос. Этот хитрый лис может перестраховаться, изолировать меня на выходных, чтобы я никуда не смог деться. Главное вовремя передать отцу доказательства эффективности мутагена. Думая об этом, я включил телевизор и под тихую фоновую музыку какого-то фантастического фильма благополучно уснул. Среда началась, как и все остальные дни. Подъем, зарядка, душ, завтрак, подготовка к рабочему дню. За исключением того, что я был слегка встревоженным. Коик не позвонил вчера, значит, поиски по ближайшим знакомым не увенчались успехом. И это очень нехорошая новость. Но я не отчаивался. Все-таки цена для торговца была очень заманчивой, судя по его реакции. И он из кожи вон вылезет, чтобы найти мне положенное количество катализатора. Выскочив из квартиры и заперев ее на замок, пробежался вниз по ступеням. Не сказал бы, что заменяет утреннюю пробежку, но очень неплохо тонизирует. Затем добрался до стоянки, на которой стоял красавец с огненными всполохами, сияющими на кузове. Сел в Порше и сорвался с места. На первой же светофорной пробке я заметил слежку. Какой-то невзрачный серебристый седан тянулся за мной от выезда из двора на проезжую часть. Он старался не показываться, тщательно скрываясь то на соседней полосе, то тащась позади за три автомобиля от меня. Но у меня глаз намётан. Смысла не было скрываться. Экоматсу и так знал, где я работаю, поэтому я лишь немного превысил скорость, не давая шансу седану догнать меня. Именно благодаря этому я добрался до работы за рекордное время. Всего 12 минут. Абсолютный рекорд. Остановившись на подземной парковке, я выскочил из салона и поставил Порше на сигнализацию. А затем, миновав пропускной пункт, зашел в сразу открывшуюся кабину лифта. И в этот раз я решил побаловать себя стаканчиком горячего шоколада. А кофе-монстр и в этот раз был щедрым поделился двойной порцией. Я уже поднялся по лестнице, и, когда прошел по коридору, услышал тихие голоса, доносящиеся из кабинета Майоко. Дверь была и только глухой бы не услышал эти странные перешептывания. Так, и что это там происходит? Я распахнул дверь и увидел Майоко в объятиях Сузуму. Как только эта парочка увидела меня, их будто током ударило. Они отскочили друг от друга. Майока слегка покраснела, Сузуму спрятал взгляд, пытаясь покинуть кабинет. «Доброе утро, коллеги!» — широко улыбнулся я, им и преградил путь Сузуму. подождите Кашимира Кашемиро-сан, вы тоже должны это услышать». «Доброе утро, Ханзо-сан», — ответила Майоку. «Да, мы просто разговаривали с Кашемиро-саном. Я передавала ему задачи на сегодня». «Да я понял, о чем вы говорили, голубки!» — засмеялся я. «Ладно вам скрываться, все уже давно догадались, что у вас отношения. Варкуйте ради бога, но только не на работе». «Так еще же рабочий день не начался, Ханзи-сан!» попытался возразить Сузуму. «Я имел в виду в целом, Кашемир-сан!» — пояснил я. «Когда вы попадаете в здание корпорации оставляйте свои отношения снаружи, все ясно, надеюсь?» «Да, конечно!» Кивнул Сузуму. «Теперь можно идти в офис?» «Конечно». Я пропустил его и повернулся к Майоко. «Ханзо-сан, произошло недоразумение!» — забормотала она. «Все уже, проехали!» — добродушно улыбнулся я в ответ. «Я объяснил, вы поняли. Больше такого не повторится. Верно?» «Верно!» — кивнула Майоко, еще сильнее заливаясь краской. «Лучше расскажите, как прошел разговор с нишио -саном. Майоко вздохнула. «Мне кажется, Ханзо-сан, что его надо переводить». «Вы серьезно, Кагава-сан?» — удивился я. «Из чего вы так решили?» Нишо-сан опять подбивает коллектив. Посмотрела на меня Майоко уставшим взглядом. Я уже ему все доступно объяснила, на пальцах, но он ничего не хочет слушать. «Хорошо, я подумаю». Кивнул я и тут же поймал себе на мысли, что Майоко подкинула неплохую идею. Когда я вернулся в свой кабинет, сел в кресло и сделал несколько глотков горячего шоколада. А что? отдел весь вздохнет с облегчением, и отец Акуба лишится возможности выкинуть меня из кресла руководителя. Просто идеальный вариант. Допивая напиток, я проверил электронную почту и заметил мигающее письмо. Причем оно пришло на мой личный адрес. Прислал письмо анонимный пользователь. Причем оно было пустым. Почти. К нему был привязан текстовый документ. Как только я скопировал его на рабочий стол, письмо исчезло. Оно удалилось, и я догадался, от кого оно пришло. И его прислал отец. Только я хотел открыть документ, как на мой телефон позвонил Фудзивара. — срочно зайди в мой кабинет. Услышал я его взбудораженный голос после того, как принял звонок. Что-то произошло, и новость могла быть как хорошей, так и не очень. «Да, да, мы сделали этих тварей!» — закричал Фудзивара. Он ходил по комнате и ликовал. Только что получил сообщение от Мидзуки, что крот найден. Да не один. Вторым оказался новый сотрудник, который пары дней в лаборатории отработать не успел. Вот это удача. Да к тому же информация по мужскому парфюму, которую успели передать кроты, оказалась неполной. И поэтому они потерпели фиаско. Фудзи тут обошла их. Просто тотальный разгром бравия. Хотя не совсем. Надо поставить на этой корпорации жирную точку. У него была очень хорошая память, а уж не запомнить, что ему должен Акамацу Шого мог только больной атеросклерозом. Фудзивара уже подготовил сфальсифицированные данные исследований новой линейки удобрений, с помощью которых они готовы были оторваться от Бравия на приличное расстояние. Да что там оторваться? После этого Брави откатится в ряды середнячков и еще долго будет подниматься вверх. Конкуренция там просто бешеная. Фудзивара хищно оскалился и отправил по лайну все документы с комментарием для Акаматсу. «Акаматсу-сан, вы обещали мне помочь, отправляя вам то, что нужно переслать владельцу Бравия под видом подлинных исследований формулы эффективных удобрений. Все. Атомная бомба замедленного действия запущена. Осталось дождаться взрыва» который будет сокрушительным. Когда я зашел в кабинет Фудзивары, он стоял возле открытого бара и разливал в бокалы Сакэ. «Проходите, Хан Цзасан!» Расплылся он в довольной улыбке. «Давайте отметим это событие и запомним дату». А что случилось, Фудзивара-сан? Если честно, я впервые видел босса таким счастливым. Даже после победы на закрытых торгах он так не радовался. «И сакэ пить в рабочее время?» «Не переживайте об этом!» Протянул он мне бокал и поднял его. «За тотальное уничтожение бравия комьюнити!» «Нашли кротов?» — улыбнулся я. «Двух кротов, Ханзусан! Двух!» — воскликнул Фудзивара. Когда мы сделали пару глотков, он добавил, поворачивая ко мне экран своего смартфона. «Читайте! Это вторая хорошая новость!» Я пробежал глазами статью на одном из топовых новостных ресурсов. Заголовок был таким. «Фиаско Бравия Комьюнити. Новый парфюм для мужчин теряет запах после двух часов использования». Я довольно улыбнулся. Отметив, что это отличная новость, сделал еще один глоток сока. Очень хороший вкус, оценил я. «Это самый дорогой напиток в моем баре», — довольно ответил Фудзивара. «Ну, для такого случая можно. И еще по надежному каналу отправили им очередные поддельные исследования. Это их точно добьет». «Да, шикарные новости», — оценил я. Мы выпили еще по бокалу саке, и Фудзивар задумался, затем полез в свой ящик. «Держите!» — он протянул мне пластинку какой-то жвачки. «Запах алкоголя уничтожает за пару секунд. Никто не догадается, что вы только что принимали алкоголь. Кстати, нашего производства». Я распаковал жевательную резинку и закинул в рот. «Вкус ментола и еще каких-то трав. Вроде еще мята присутствует». Вспомнив разговор с Майоку, я решил задать важный вопрос Фудзиваре. «Фудзивара-сан, можно напоследок один вопрос задать?» — спросил я у босса. «Валяйте, Ханзу-сан!» — махнул он рукой. «Если работник мешает работе отдела, что можно сделать, чтобы решить эту проблему?» Фудзивара хмыкнул. «Такого негодяя только переводить в другой отдел. По-другому никак. И как то делается?» «В отдел безопасности отправляется отчет о подвигах этого паразита. Мидзуки и компания отправляют мне запрос. Я изучаю и ставлю печать, Отправляю в отдел кадров. Уже отдел кадров определяет сотрудника в другой отдел. Вот и все». «Благодарю, теперь все понятно, фудзивара -сан. Слегка поклонился я. «А что...» «У вас есть проблемы с кем-то, Ханзусан? – спросил меня босс, когда я уже открывал дверь, собираясь выйти в коридор. «Вроде того, но собираюсь еще раз поговорить с сотрудником, Фудзивара-сан», — ответил я. «Может, одумается и перестанет вредить». «Правильный ход, Ханзусан, одобрил мое решение босс. «Всегда надо давать шанс своим подчиненным. Отрубить голову проще всего». Когда я покинул кабинет Фудзивары и вернулся в свой, тут же вызвал Дзаро. «И что случилось, Нишио-сан?» — спросил я у наставника, когда он присел в кресло напротив меня. «А что случилось, хан удивленно посмотрел он на меня. Но взгляд его говорил о том, насколько он напряжен. «Вы снова хотите саботировать работу всего отдела?» — объяснил я. «И зачем это вам?» «Вы не понимаете, Хан рявкнул ревкнул Цзеро. «Работы не просто много, ее очень много, и я не справляюсь, а остальные сотрудники на последнем издыхании». «Это вам так кажется, Нишиосан, строго ответил я. «Посмотрите каждому из этих сотрудников в глаза, когда они приходят на работу. Вы увидите в них радость от того, что они сегодня заработают еще больше денег». «Но нагрузка бешеная!» — пробурчал он. Из-за этого вы склоняете остальных ничего не делать? Я вскинул брови от удивления. Вы серьезно вменяемый? Да я нормальный, Хандзусан, продолжил брезжать Дзер. Просто мне своих подопечных жалко. Это дело добровольное, Нишиосан, вновь резко сказал я. Не хотите, не работайте. Но потом не жалуйтесь, что вам не хватает на автокредит. Я знал, что Дзара взял новую тачку в кредит, поэтому использовал информацию для благих целей. И не завидуйте остальным, что у них такая высокая зарплата». «Когда это я жаловался?» выпучился на меня Дзеро, словно жаба во время родов. «Я просто предупреждаю вас, Нишио-сан, — спрохладцы сказал я. Будете воду мутить в моем отделе. Напишу в отдел безопасности о ваших подвигах и добьюсь, что вас переведут в другой отдел. Поверьте, я человек целеустремленный». Дзера тут же помрачнел. Видно, этой угрозы я застал его врасплох. Она была для него критической. «Хорошо, хан Зусан, пробормотал он. «Больше этого не повторится. Обещаю». Я кивнул, желая ему продуктивной работы, и проводил взглядом. А затем вернулся к письму от отца. Открыл документ и прочитал. «Сынок, привет. Я связался с нужными людьми. Они заинтересовались мутагеном, поэтому завтра жду данные по нему. И, кстати, можем далее общаться в лайне. Канал безопасный». Я понял, что нужно поторопить коика, и другого рычага, кроме как повысить цену, у меня не было. Я набрал номер торговца. «Анзусан», — ответил он. «Я пока что ищу. Как будут новости, позвоню вам». «Мне нужно 20 ампул катализатора уже завтра, Куйка-сан», — сказал я. На это Куика раздраженно ответил. «Я и так из кожи вон лезу. Не торопите меня». «За скорость повышают цену до 150 за ампулу», — ответил я, добавляя. «Если вы завтра найдете 20 ампул до обеда». На что Куика аж закашлялся. «Хорошо. Я найду катализатор, Хан Зосан». Просипел он, настолько я удивил его. Я пожелал успехов и вернулся к работе. Этот день завершился стандартным отчетом от Майока, изучив который я отметил, что Иори показал сегодня выдающиеся успехи. В два раза больше выполнил работы, чем обычно. Вот это рост эффективности, я понимаю. Завершив день, я собрался, закрыл кабинет и спустился на парковку. А затем дошел до Porsche и мне позвонил Акамацу Шого. И чего ему от меня надо в этот раз? Да, Акамацу сам, ответил я после того, как принял звонок. Рад вас слышать. Ты мне сейчас должен ответить на один вопрос, Канаукун. Голос Ибуна был очень напряженным. Только честно. Я всегда честен перед вами, ответил я предчувствуя недоброе. Какого дьявола ты общаешься с Коика Хачиро? И зачем тебе катализатор?